13. Чем ближе к цели подбирался отряд, тем более шумно становилось в лесу. Грохотали выстрелы, рвались гранаты, эхом отражаясь от скал. В небе ревели проносящиеся на бреющем полете истребители, то и дело зависали хоуминг-бирды, водя своими носами, словно вынюхивая добычу. Однажды такая десантно штурмовая машина зависла и над отрядом лесников под командованием лерн Барга. Но пустыни байси тут же замерли на своих местах под деревьями. Поревев двигателями и так ничего и не найдя, летательный аппарат убрался во свояси, чтобы в трех километрах разразиться шквалом огня. Не повезло кому-то, останенно подумал Джерри. Раньше он этому только порадовался бы любой вооруженный сепаратизм, ему притеил как явление, но не сейчас. Сейчас чем больше соберется лесников для того, чтобы вытащить своего главаря, тем лучше. Кем бы ещё шансу у него и его солдат выбраться из всей этой передряги живыми. С этим подеревшим от налёта Хумингберда отрядом лесников соединилась группа Барга. Командиры быстро согласовали действия и снова пустились бегом к цели назначения, до которой осталось не больше километра. Шум боя усилился до такой степени, что иногда явственно слышались крики боевиков. В лесу у подножия небольшого холма творился настоящий кошмар. Сперва из взгляда даже невозможно было разобрать, кто с кем воюет. В этой мешанине стреляли все во всех, пули кругом так и свистели. Миротворцы уже давно забыли о целях своих поисков. Сепаратистов вокруг собралось такое великое множество, что пришлось отбиваться от них, дабы просто сохранить свои жизни, не говоря о том, чтобы пытаться захватить главаря мятежников. На поле боя установилась шаткое равновесие. Ни одна из сторон не могла одержать верх. Боевики хоть и обладали численным перевесом, держали противника в плотном кольце, но зато у мираторцев было тяжелое оружие в виде очень подвижных гаплитов. «Вперед!» тут ду Эренбарг призывно махнув рукой. Зададим им перцем перцу Боевики с энтузиазмом бросились в бой, выкрикивая боевые кличи. Дональдан попытался остановить своих солдат, также дёрнувшись вперед, и услышал позади себя хмурый голос одного из боевиков. А вам что? Особый приказ нужен? Джерри обернулся нацелены на перебежчиков пулемет, рядом стоял их главный насмотрщик. До널д чертыхнулся. Он совсем забыл об этом человеке, приставленном присматривать за дезертирами. Раньше он себя никогда так не проявлял, повода не было. Вперед! пришлось отдать Джерри приказ, и он со своей группой солдат также ринулся в атаку. Бойцы залегли на небольшом валу и принялись постреливать у миротворцев. Что теперь понется всё модер, свалившись рядом с командиром? Действуем по обстоятельствам. Джерри стелил глазами отслеживая людей из отряда барда. Делать это оказалось не так просто. Все они рассредоточились на местности, залегли в естественные укрытия. Дональдуно пришлось пережить несколько неприятных секунд, когда он увидел, как пострелили одного из изясников. Однако ничего больше не произошло. Ещё немного, и к миротворцам подойдет подкрепление, подумал Джерри, и тогда нам всем конец. Поделиться своими соображениями с кем-то из командировлись неко в дороже, тем более что в такой заварухи едва ли есть единое командование. Все бьются по своему усмотрению, лишь бы как можно больше настрелять врагов. Это казалось Джерри неверным с точки зрения тактики. Но он отлично понимал, делать что-то нужно и срочно, даже сверхсрочно. Либо сбежать, либо вытащить этого Лерн-генерала и опять-таки уносить ноги подальше отсюда. Дональдсон продолжал выбирать наиболее удобную позицию для обстрела противника, когда на визире чётко обозначился силуэт гоплита. Джерри быстро рухнул в траву, ожидая немедленной расправы. Он однажды уже видел, насколько тот мощный. Когда страх прошел, Джерри наконец понял, что гоплит подбит, и до него от позиции сепаратистов всего метров десять. Несмотря на то, что он не знал степень повреждения тяжелого пехотинца, в голове созрел дерзкий план. «Я Ярл пошёл своего инвалида Джерри, Слушаю Когда рядом плюхнулся водитель тяжелого пехотинца, Джерри указал на поверженного гоплита. Что можешь сказать о нем? — Не понимаю. Степень повреждений. Сможешь им управлять? Сейчас посмотрю. Яролглядел свыстелает гоплита через электронику шлема. Ну. Бронебойным снарядом пробит левый борт. Скорее всего, тело водителя размазало по стенкам отнуленего взрыва. Ярол аж передёрнуло. Жутко, конечно. Но каковы шансы, что схемы управления уцелели? Не знаю. Нужно смотреть приборы управления, а зачем тебе? Ты поведешь этого гоплита, станешь нашим троянским конем. Кем? Неважно. Джерри переключился на радио. Лерн, командир Барк, как слышите меня? Командир Лесникова долго не отвечал. Джерри начал опасаться, что того подстрелили, а это было бы очень плохо, ибо в таком случае скоординировать действия с остальными лесниками было бы просто невозможно. Слушаю тебя. Наконец, хрипло отозвался Барк, и Джерри понял, что того серьезно ранило. Что тебе нужно? Лерн, тут недалеко валяется гоплит. Я хочу, чтобы мой человек стал его водителем. С такой силой мы могли бы пробиться к Лерн генералу и вывести его по образованному коридору. Но так делай. Боюсь, когда гоплит пошевелится, его начнут добивать. Я понял, поясни, где он лежит. Я скоординирую действия с другими Лерн командирами. Джерри как мог описал район и еще через пару минут получил разрешение на проведение операции. Действуем и подсобим».